Глава 34 На утро, при пробуждении, первое, что он увидел, был слабый безжизненный свет. Поначалу ему пришло в голову, что он, наверное, проснулся раньше, чем обычно, что до рассвета еще как минимум час. Но тут он услышал крики, а потом глянул вверх сквозь зеленые балдахины листвы. Небо было тускло-сером, совсем не похоже на бледный свет раннего утра. Он вскочил на ноги и, придерживаясь рукой за стену, запрокинул голову. Ни малейшего признака звёзд или красноватого сияния, занимающейся зари. Только одна серость, мёртвая и бесцветная. Он бросил взгляд на часы. Оказывается, уже на час позже, чем он обычно просыпался. Его уже давно должен был разбудить яркий свет солнца. Так и повелось с тех пор, как он появился в приюте. Но не сегодня. Он вновь глянул вверх с детской надеждой. А вдруг всё опять стало как раньше, нормальным и привычным. Но нет, на него по-прежнему смотрело серое небо, не затянутое облаками, не сумеречное, не предрассветное, просто серое и все. Солнце исчезло.